Глава девятнадцатая. Амнистия. Вторая прививка. Лялькин щенячий карантин тем временем потихоньку близился к концу. Ты куда всегда уходишь и приходишь? – спросил Ляля Кубу, когда тот запыхавшисься после очередной прогулки валился в квартиру и на полусогнутых лапах припал к миске с водой. Куда надо хожу? Куба оторвался от воды, роняя капли с морды на плитку, затем добавил в копилку своей логики: "Ты все равно не знаешь". И продолжил жадно пить. Аляли сидела на попе, задумчиво смотрела на старшего и не понимала: хотеть ей туда или не хотеть? Чего там такого интересного? Одно ей нравилось точно: после возвращения из куда надо. Кубе мыли лапы в душевой кабинке. И это было весело. Ляля тоже хотела, чтобы ей мыли лапы в душевой кабинке. Но ее пока только макали в раквину. И всегда по унизительной причине. Тогда она запачкает лапки в какашках. А Кубу мыли прямо всего. И лапы, и живот, и пипиську, и хвост, и даже спину с ушами. Ляля тоже хотелось помыться до ушей. Она пробовала испачкать уши в какашках, Чтобы ее с ушами помыли в душевой кабинке, но ее все равно мыли под коротким краником, прямо в раковине, как маленькую. Ляли выходила на улицу лишь три раза. Ну как выходила? Ее выносили на ручках. Первый раз, когда из питомника ехала в свой новый дом. Второй раз из дома к сестренке Бетти в гости ездила. Третий раз от сестренки Бетти домой возвращалась. И вот пришло время четвертого выхода. Опять на ручках, опять в питомник. О том, что щенкам предстоит вторая прививка, заводчица предупредила нас заранее. Нам с Наташей нужно было присоединиться к мероприятию, чтобы потом не ездить специально в клинику. «Куда это вы собрались?» спросила кошка, когда я с лялей на руках стояла в прихожей, готовой выйти за дверь. Ляльке прививку делать, мы скоро будем. Эй, поставь ей там сразу в прививку, оттявка не. Она на меня оттявкает, как собака. Прямо жить не хочется от такого отношения. Услышав просьуицит, в разговор спешно встрял Куба, любитель посмотреть на диване вечерний детективчик вместе с папкой. А ты застрелись, деловито предложил кошке Куба. Я в телевизоре видел. Тот, кому жить не хочется, сразу застреливается, стрельнет в себя и лежит радостный. «Прекращай смотреть всякую муть!» – сурово сказала маняха. «Лучше канал Культура включи, приобщись к прекрасному!» «Это не муть, это НТВ, там все правда, а культура твоя – скукота!» Мы с Ляли не стали слушать при пирании кошки с собакой. Закрыли за собой дверь и поехали на прививку. «Тот, кому жить не хочется, сразу застреливается, Подхватив по дороге сестричку Бетти с ее хозяйкой Наташей, живущими в соседнем доме. Вторая прививка – это вам не первая. Первая прививка – совершенно непонятное мероприятие, после которого в жизни щенка ничего не меняется. Все тот же длинный карантин, кокашки, пеленки по всему дому, беснующийся от безделья щенок. В нашем случае спасает Куба, который занимает ляльку играми. отвлекаю ее тем самым от уничтожения мебели и поедания проводов, а вот тему, кого нет старшей собаки или хотя бы кота, приходится несладко. Вторая же прививка – это луч света в темном царстве, это надежда на скорый выход в мир, это прогулки, это туалет на улице, это новые впечатления и новый опыт. Заводчица, приняв на руки двух сестричек, Взвесила их на глазок и осталась недовольна набором массы тела своих щенков. Вы их как кормите? Для сравнения она выпустила из манежа щенка красную ленту, который еще дожидался своих хозяев. Даже визуально красная лента была крупнее Ляли и Бетти. Ну как ты говорила, по сорок грамм пять раз в день. Каяус, я слукавила. Ляльку я кормлю четыре раза в день. Но по сорок пять грамм. Им надо уже по шестьдесят грамм давать, а то и больше. Посмотрите, какая красная лента большая. А ваши недокормленные. Срочно откормить мне щенков, строго сказала заводчица и протянула нам шпаргалки для кормления. Вот вам таблица дозировки корма. Приклейте на видное место. Мы с Наташей переглянулись. И то правда. Щенки растут, а мы все сидим на прежней порции корма. Ох, Лялька, прости, мать-дурочку, будет тебе много ням, как ты просила. Последняя, вторая прививка, наконец-то была поставлена. На улицу можете выходить через неделю, дала нам заводчица на опутствие. И мы поехали по домам, довольные скорой амнистией. С этого момента Ляля стала пристальнее смотреть на уходящего туда Кубу, провожая и встречая его в коридоре ранним утром. Она уже знает, что скоро и ей предстоит первый поход в это непонятное, но притягательное туда. Может, ей даже уши вымоют в душевой кабинке, а не в раковине, как маленькой».